Глава седьмая. Соня. «Лиза, лови фотки кроликов!» Отправилась сестре такой же, как и я, любительница зверюшек. До самого выпускного класса я сомневалась, куда хочу поступить. Разрывалась между стать врачом, как папа, или работать поближе к животным. Сложила все вместе, и получилось врач для зверей. И вот я здесь. Со мной понятно? Но с Ваней все больше загадочно. Мне сложно представить Батана простым ветеринаром. Зачем ему тогда ботанский клуб? И почему кролики, когда я убирала у них в клетке, выскочили и запрыгнули на Ваню, а потом по команде вернулись в свой домик? Нетипичное поведение, в общем-то. «Миленькие кролики, а теперь давай Батана. «Тьфу ты!» Лизу не сбить, как надумает себе чего попало. И понеслось от нее. Ну дай, дай, дай посмотреть, какой батан тебя терпеть, согласился. Ага, разбежалась. Просто так батаны не даются. Две недели уборка за Генри на тебе. Знаю, что сейчас торги начнутся за каждый день и час. Быстренько отключила телефон. Перевела внимание на доску, Вникая в тему по книге Вани. Как раз на экране мелькали Ядовитые насекомые во всей красе. И препод с предыханием Рассказывал. Сбоку отвлекло покашливание. Повернулось. Мелкий ботан-однокурсник Не моргая глазел на меня. Заметил, что я вижу И спрятался за конспект. Вроде как нет его. Испарился вместе с веснушками. Ну, может, задумался, не придала значения, помня о том, как еще на днях шарахался от меня. Вот то, что бараны Артура следят, они и не скрывают. Только бывший гад не догадывается, что мне каждый из его стада уже встречаться предложил. Забыли только уточнить, что я нужна до получения ордена самца. Серьезность там и близко не валялась. До конца учебного дня забылись странности Вани. Вдруг настолько добрый, что хотел как лучше. Наверное, всем помогает. Меня вот спас от отравления в буфете. Позаботился. Не зря я выбрала скромного и безобидного ботана. После лекции вышла в коридор, натыкаясь на ботана-однокурсника. Едва не наступила на него. — Соня, я отвезу тебя домой. Как будто поджидал, Артур путь перерезал. «Нам не по пути!» — отдернула рука в куртке от наглющих лап. «Ингу подвози, губастая только и рада будет!» Вот же, прилипни вовремя. Ваня не сможет провести, какие-то опыты в ботаническом клубе предстоят. Насколько поняла мировой важности, не до меня ботану. «Ну чего ты начинаешь?» Мне мимо надо по делу проезжать. Ничего не будет, с ветерком доставлю. Добавить еще что-то хотел, да так и застыл с раскрытым ртом. Нам пора, София, я готов тебя провести. Запыхавшийся и растрепанный Ваня подбежал. Белый халат свисал с одного плеча. Куртка накинута на второе. Рюкзак зажал подмышку, очки на голове. Видно же, торопился, спотыкался. Но как узнал, я не успела вызвать. — Ты разве не на опытах? — удивилась совпадению. «Ха — Ха-ха-ха! Он сам ходячий опыт для пугала стада собачьего! — заржал Артур. — Вот надо ему прицепиться. — Мои собаки с ворой или стаей бегают. Вот у баранов можно называть. Понимаю, тебе ближе другое. Ваня спокойненьким тоном подкинул новый урок капитану. Артур, угомонись! — Поняла, что мой батан нарвался. Бывший засопел до да затрясся от злости. Повезло, хоть декан мимо нас проходил. Чё он сказал? Засипел на нас. Пусть повторит, повторит, повторит. Пока заело, побежали. Я шепнула Ваньке, и мы дали дёру. Студенческий двор миновали, оставалось до остановки дойти. Отпустить временного парня пока не рисковало, баскетболисты преследовать могут. Нужен он мне, ох, как нужен! — Вань, проведи меня до маршрутки, дальше сама доберусь. — Это вряд ли, — пожал плечами ботан, взяла за руку и потянула. Не вышло, ногами уперся. — Что? Ты же сам за мной пришел. Сегодня Батан поражал на каждом шагу. Чудное не то слово. Переучился, наверное. Упрямство Вани начинало выводить из себя. Вчера еще на все да хорошо. С сегодняшнего дня на это же нет, нет и нет. Я смогу на метро только провести. Как временный парень не брошу. Все бы хорошо, но... «Мне в два раза дольше от метро идти до дома», — запричитала я, оглядываясь, не бегут ли баскетболисты последу. следу. «Считай тогда сразу в четыре», — подставил руку за него хвататься. «Мое не брошу, с доставкой будет. Твой бывший знает ведь, где ты живешь». «Ох, и правда, вот засада!» «Снова сдалась, против логики ботанской не попрешь». Пойдем уже куда-нибудь отсюда. Да поскорее, поскорее. Ланя верно подсказал. Зря накрутила себя только, что специально хочет на своем настоять. Нет, он просто помогает. Артур знает, как добираюсь. Что ему стоит на машине караулить. Выловит, не напрягаясь. А смена транспорта точно запутает. Идти не только от, но и до метро в два раза дольше. Так что восемь раз по Ванинам подсчетам. Непривычно мне было с ним вне универа находиться. Вернее, странновато. Все люди как люди идут по проспекту, а наша парочка с препятствиями. Ну вот опять. Да что ж такое? Ваня, берегись! Вы с ума сошли! Собаку удержать не можете? Я за сердце схватилась, когда Ротвейлер... Рванул на нас, с разинутой огромной пастью. В три прыжка достиг моего ботана и лапы на него закинул. Не волнуйся, я скажу хозяину, чтобы выгуливал тебя не в шумных местах, поглаживая пса, успокаивающе ему приговаривал Ваня. И это третья собака по дороге к метро. Кошки к нему тоже подбегали, и голубь на голове приземлялся. Тут и я думала, что он, при входе в универ За следы вытирается одежда салфетками. — Раньше не сбегал, простите. Начал хозяин оттаскивать свою собаку, извиняясь. — Вам лучше в сквере выгуливать. Ваш пёс пугается гудков машин. Вообще меня запутал странный парень, прощаясь с прилипшей собакой. Стадо Артура на Ваню пугающе действует. Но если бы так на самого капитана чужие собаки прыгали, Да он бы от страха обделался. Ботан же ни в одном глазу. Не вздрогнул даже, бровь я не повел. Отряхнулся и дальше пошел. Обалдеть можно с ним. Я уже привык, не обращая внимания. Узнала при входе в метро, как в порядке вещей. Ничего себе открытие с ботаном. Животных люблю, но нас учат быть осторожными. А вдруг бешенство? Мог покусать. — Не, с бешенством от меня убегают. Самому гоняться приходится. Беспечно махнул. — Но ты не волнуйся, София, со мной тебя точно не тронут. Жаль, на одно стадо из универа не распространяется. Не думала, что Ваня шутить умеет. Захихикала, и он рассмеялся. — Когда не слишком серьезный, не такой уж и батан становится. И наша прогулка до метро еще раз подтвердила, кого-кого, а похожих на Ваню я точно не встречала. Все три остановки в переполненном метро не могла отстать от Вани. Совпадений с ним слишком много становится. В сказки верить могу, но только когда меня не касается. Вот не давали мне покоя необъяснимые явления. Как узнал? что меня надо спасать от нашествия бывшего. Допустим, мимо пробегал. Отменились опыты. Да мало ли что там, вовремя появился и хорошо. Тогда как понял собаку? Неужели он этот экстрасенс для зверей? О, божечки, а вдруг? Лиске скажу, она меня с ума сведет расспросами. А Марго будет неделю хохотать. Примет за очередной прикол, ну точно не поверит. — Нет, я не экстрасенс, — открестился Ваня, а я уж понадеялась, гуся хотела на сеанс тянуть. — Сам не пойму, почему. Стоит дотронуться, чувствую настроение животного. В остальном подмечаю детали. Ротвейлер сжимал крепко челюсти и мышцы спины напрягал в тот момент, когда на дороге сигналили. — И? Просто пугался? Не думаю, что просто. Вагон метро качнулся, и Ваня дернул меня на себя, продолжая делиться мыслями. Могу предположить, что в прошлом этот пес чудом спасся на дороге. Машина успела притормозить и сигналила испуганному животному. Память звука возвращает стресс. Вот и причина. Ну ты даешь. Ваня уже... Не держал, а я так и зависла вплотную, восхищаясь талантищем. — А про меня сможешь что-то сказать? — попросила я, интересно же все-таки. — Вдруг у меня зарыто в памяти, когда головой ударилась, что на Артура повелась. — Я стою рядом, должен почувствовать. Ваня моргнул пару раз глазищами синими, потер подбородок, носом повел, принюхиваясь к моим волосам. Настраивался так, и я ждала-ждала, выдохнул и дал расклад. — Ты... ты не злюка, София. Животных любишь. — Чего? Я и сама это знаю вообще-то. — Больше ничего? а Поняла, тяжелый случай. Ты скрываешь, не хочешь пугать. — Подожди, скажу еще. Остановил мои личные версии ужаса. Ещё ты красивая. Теперь всё. Обалдеть. Сказал бы кто другой, мне стало бы приятно. Но от умного Вани комплимент слишком мелким казался. Для собаки у него побольше слов нашлось. Смутилась под его глубоким взглядом сканером. Да и не считаю себя красавицей писаной. Внешне обычная я. Но нет во мне больше ничего, ничегошеньки. Да что я парюсь, кто в такое верит? Глупо же. Что бы еще спросила когда-то? и не подумаю. А то, что добрый, иногда бываю. Проверь еще, пожалуйста. Сорвалась уже через минуту. Я плохо чувствую людей, только животных. Если нет хвоста, то я в пролёте, ясно. Мне просто нужно больше времени тебя узнать, добавил после паузы и тут же спохватился. Нет, ты не подумаешь, что я тут... Это не так. Поняла, не так быстро, поймала его на слове. Давай попробуем вернуться к моей просьбе в конце нашей временной парочки. Вдруг до того момента какое-то открытие сделаешь. «Если даже очень плохое, все равно говори. Не жалей меня. Договорились?» «Если почувствую, скажу. Угу», — поднос пробормотал. «Согласился, чтобы отстала, потому не отказал. Забудет ведь. Но ничего. На то есть я. Напомню. Мы вышли на моей станции, и чего хотелось, так это подтверждение». Вот еще разок, пусть собака прыгнет на Ваньку, а он потом все расскажет по полочкам. Так мы и шли. Временный парень останавливался, на часы поглядывал, а я искала хоть кого-то хвостатого, хоть кого-то на лапах. И нашла. Сразу двух. С фиолетовой и желтой гривой. И с ушами треугольными породы аниме, которым делать нечего. Неподалеку от дома встреча состоялась. Мы на тематическую вечеринку. Что такого? Голосом моей сестры оправдывалась девушка в желтом парике и со стрелками до ушей. Без костюма в клуб не пустят. Деловито уточнила подруга Лизы, поправляя уши на макушке. Мимо нас ускорилась бабуля, крестясь от вида анимешниц. Ваня рот раскрыл, оценивая чудо в ярких красках. Даже прикинуться, что я из нормальной семьи, и того не дают. Вы всех распугаете еще по пути до вечеринки. Родители хоть знают. Соня, не позор нас перед своим... Ты разве батан? Я еще и не позорь. Девочки уставились на Ваню, разглядывая с сильным интересом. Вроде это он посреди улицы стоит, как попугай в прикиде цвета радуги. Это Ваня. Не надо придумывать. Ох, и неудобно вышло перед временным парнем. Желтая пони моя сестра, а фиолетовая ее подруга. Познакомить так пришлось. Все? Нет больше батана. Сестра заморгала растерянно. «Как же нет! Я и есть батан. Ваня не стал расстраивать девочек. «Симпатичный, как для батана, И всегда на отлично учишься!» Девочки засомневались. Ваня кивнул с подтверждением. «Вам еще доказывать, что ли?» Прервала допрос, но совсем обнаглели. «Хватит болтать!» Иначе в клубе места для самых любопытных не останется. Пришлось напомнить забывчивым аниме, куда они собирались идти, пока им батан на пути не попался. — Ваня, надеюсь, еще увидимся, и я тебе секретик Соне расскажу. Надо ж было ляпнуть сестре перед уходом. — До встречи тогда. Мне показалось, или Ваня подмигнул? Секретик, что ли, захотел? Зачем ему, если только и ждет, когда моя просьба встречаться закончится? Примечание. В истории хищного ботана есть блок с визуализацией всех героев. Визу можно найти на моей странице в разделе «Блог». Или написать в поисковик «Визуализация хищный ботан».